В комнате забыли прикрыть форточку, и ветер разметал по всему полу листы театрального сценария. Я зажег светильник над столом. В свете единственные лампочки, усеянная бумагой спальня, выглядела до странного атмосферно. Как в спешке покинутое убежище. Или кабинет писателя-меланхолика. Не глядя, смахнув с покрывала несколько страниц, я уселся на кровать и уставился в пол. Знакомые вплоть до царапин на обоих стены мягко окружали безопасностью и твердой неприступностью. Впервые за последние пару дней я почувствовал себя защищенным. Возле ног покоился сброшенный листок. Сквозняк задирал верхний угол страницы. Нижний я придавил пяткой. С раннего детства, привыкший автоматически читать все, что попадается на глаза, я прищурился. Ровная череда букв подбадривала. Не грусти.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 Подобрал листок, свернул и зачем-то сунул под подушку. И повалился на нее следом, даже не утруждаясь откинуть одеяло. По ногам скользнуло холодом, но я уже не придал этому значения. Тяжелая усталость грузно придавила к кровати, у меня не оставалось сил ей сопротивляться. Секунду побалансировав на границе яви и теплой шерстяной темноты сна, я мысленно шагнул вперед и ухнул в тягучую, завораживающую невесомость без мыслей, забот и тревог. Вдогонку с кухни послышались голоса, возбудораженный любопытством Надин и спокойный ровный Гусева. До меня долетали только интонации, без слов и смыслов. Не просыпаясь окончательно, я накрыл голову второй подушкой, прячась от звуков. К удивлению, голоса не исчезли. Наоборот, сделались громче, четче, настойчивей. Из двух они размножились до четырех, потом до восьми. Слились в бесперебойный ропот толпы. Да сколько ж можно? Мне казалось, я ворочался так и эдак минуты две, потом откинул подушку и резко сел. В лицо ударил свет, царапающий глаза, яркий, словно гранулированный, выбеленный до черствой безжизненной сухости. «Ты не стучи! Толкай ее! Толкай!» Сморгнув сонную пелену, обернулся на звук. Я стоял посреди смутно знакомой улицы. Ноги почему-то оказались по щиколотку в воде. В лицо мне дул пронзительный ветер, и непонятно откуда доносились человеческие голоса, путаясь и мешаясь друг с другом. Слов я не различал. От силы встречных порывов хотелось зажмуриться. Глаза неистово слезились, картинка плыла. Я прикрыл ладонью лицо. И понял, что все таки сплю. Иначе откуда взяться улице в воде, чужим голосам. Соленый морской привкус вяз в набравшем влаге воздухе. Стального цвета, давящее небо, угрожающе проносилось над головой жидкими клубами туч. Гладкие булыжники мостовой выскальзывали из-под ног. В шагах в десяти двое крепких мужиков в плотно запахнутых тулупах толкали перекошенную на бок телегу. Крепче ее! Да не тяни от себя! Странный сон. «Такой явственный!» На поверхности воды покачивались чурбачки. Деревяшки бились друг об друга с голким стуком сталкивающихся бильярдных шаров. По мутному отражению шла тревожная зыбь. Вокруг суетились люди, выламывали нижние решетки, передавали друг другу вещи, спасали имущество и домашних животных, брали на руки плачущих детей. Один я стоял столбом, и никому не было до меня дела. Стремительные потоки заливали подвальные окна. Течение уносило прочь все, что успевало подхватить по дороге — обломки ящиков, продукты, мелкую утварь и сорванные ветром афиши. Я невольно проследил взглядом за одной, кажется, театральной, и увидел цифры — 1924. Запоздалое понимание происходящего вспыхнуло в голове яркой лампочкой, и в то же мгновение со стороны набережной раздался оглушительный выстрел. Стреляли из пушки. Наводнение 23 сентября 1924 года известно как второе по высоте в истории Санкт-Петербурга, уступив лишь наводнению 1824 года, когда уровень реки поднялся на 369-380 см выше Ординара. В полдень задул сильный западный ветер и вода в Неве стала быстро прибывать. В 13.20 пять выстрелов пушки в Петропавловской крепости обозначили подъем воды на 5 футов. После выстрелы раздавались каждые полчаса, а затем и вовсе каждые 15 минут. Распространенные тогда в городе торцовые мостовые, сложенные из дерева, оказались уничтожены. Их деревянные шашки вместе с уплывшими дровами заполнили улицы и перекрывали движение даже после ухода воды. Вода стала подниматься быстрее, подползла к коленям. Странная была вода. Электрически жгучая, холодная, пронизанная недоброй темнотой. Ноги в ней не мели, не чувствуя земли, и не слушались, как часто бывает в кошмарных снах, когда пытаешься бежать, но не можешь сделать и шага. «Скорее все сюда, в метро!» Послышалось сзади, и меня подхватило и завертело в толпе бегущих людей. Я с трудом понимал, что происходит. В метро? Еще ниже под землю? Да и разве было у нас метро в двадцать четвертом году? Я не успел разглядеть ничего за головами и шляпами горожан. Меня втолкнули в вестибюль, двери клацнули и сомкнулись. Свет, мигавший под потолком, погас. В следующий раз я пришел в себя уже на платформе. Вокруг суетилась толпа. Я не мог разглядеть название станции, Надписи «Плыли» стоило сфокусировать на чем либо взгляд, хотя вот она, череда геометрически правильных, выверенных букв на соседней стене. В какой момент меня перекинуло сюда? И как? Я завертелся по сторонам, сились понять хоть что-то, но натыкался лишь на равнодушные взгляды. Казалось, никто, кроме меня, не замечает странностей. Я был словно в театре. Театре для одного зрителя. Холодный пот скользнул по спине, оставляя липкую дорожку вдоль позвоночника. Я узнал место. Такую же станцию я видел в жутковатом сне про куклы позавчера. Из облицованной кафелем стены сочилась черная вода. Ветвистая трещина разрубала станцию от земли и тянулась через потолок на другую сторону. Из расщелин сползала густая желеобразная тьма. Неожиданно окружающие замолчали, и все как один повернули голову по направлению к тоннелю. Светя фонарями из черной завесы перегона, приближался к платформе дребезжащий состав. Напротив меня распахнулись двери. Повинуясь неосознанному стремлению, я шагнул вперед. Люди чинные как-то механически рассаживались следом, пока пространство между колоннами не опустело. Двери клацнули, дернулись, но так и застряли. Поезд чуть приподняло, качнуло и встряхнуло. Я зашатался и вцепился, что было сил, в ближайшей поручни. Глянул в окно. Темнота, живая, сознательная, уже затопила канаву путей и лезла на платформу. Никто не обращал на нее внимания. Антижизнь, антисчастье, чужеродное зловещее анти, таящая неизвестность, и я чувствовал смерть. Жуткую, лютую, мучительную. Каким мучительным должно быть полнейшее одиночество, когда не знаешь, есть ли кто-то рядом, услышит ли твой голос? Я обернулся и увидел на сиденьях пластиковых манекенов с неподвижными лицами. Механические сердца с тихим шелестом шевелили шестеренками в груди. Темнота перевалила через край платформы, заскользила по вагону черными змеящимися дорожками обжигающей болью лизнуло ноги. Я вскрикнул, забился в угол, прижался к запертым дверям и зажмурился. А когда открыл глаза, вокруг была кромешная пустота. Без света, без ощущений. Вакуум. Следующая станция ⁇ Проспект просвещения. Прозвучал из динамиков мягкий мужской голос. Я подскочил в холодном поту и резко сел на кровати, пытаясь отдышаться. Лампа больше не горела. Сквозь угловатое переплетение теней предмет за предметом проступал знакомый рисунок моей комнаты. Вплотную, придвинутый к подоконнику письменный стол, жерка с книгами, огромный, как древняя скала, платяной шкаф, понятная геометрия пространства, ровные, неподвижные стены. В бархатно-синей лоснящейся темноте, красившей интерьер в монохромное полотно, каждая вещь в комнате выступала вперед, стоило задержать на ней взгляд. Странно, почему еще не рассвело? Я потянулся посмотреть на время, но не нашел на столе мобильника. В голове стоял шум. Неприятная на вкус сухость скрипела во рту. Мысли роились отрывистые, стремительные, но неразборчивые. Где-то мерзко тикали часы но сонливость и свинцовую усталость как рукой сняла. Я спустил ноги на пол и обнаружил, что носки у меня насквозь мокрые. От них исходил характерный запах речной тины. Прерванный сон мутной водой колыхнулся на границе сознания, с жадным хлюпаньем намереваясь заглотить в себя без остатка. Я вскочил и кинулся прочь из комнаты. В кухне передо мной предстала воистину идиллическая картина. Стоя под шумной вытяжкой, Надя виртуозно жарила домашние оладьи, пышные, на кефире. А Гусев лениво потягивал чай из блюдца, что называется по-купечески. На тарелке в центре стола высилась горка румяных кругляшков. Рядом стояла початая банка варенья. Уж не знаю, откуда у нас взялось варенье явно домашнего приготовления. — Вам сметаны полить? — спросила сестра у Гусева, не оборачиваясь. Со сковороды аппетитно шкварчала. Заскрипел под моими шагами паркет, и Надя обернулась. Сестра была в домашнем льняном сарафане, который носила поверх футболки. От мокрых волос шлейфом тянулся аромат персикового шампуня. Бледные веснушки россыпью украшали щеки. Удивительная открытость миру и способность сестры быстро вычёркивать из жизни все плохое и тут сыграла свою роль. Надежда выглядела румяной, бодрой и вполне веселой. Ой, Васенька! Галей Борисович мне столько всего интересного рассказал. Про тебя, про Петербург. Как я рада за тебя. И как завидую, дай обниму. И, обхватив меня руками и стараясь не испачкать, одернула саму себя. У бабули там творческий процесс. Надя взмахнула кухонной лопаткой. Жест виртуозного дирижера. Так что будем потише. Выспался? Вы. Это были вы. Громко сказал я, оборачиваясь к Гусеву. «Наводнение в 24-м». Глеб Борисович доживал ладушек и с нарочитой поспешностью из-за зачёпорную деловитость вставил. «Уточните век. Так уж вышло, 24-й год весьма притягателен для катастроф в нашем городе». «1900». «Вы упоминали его при бабу тетирай. Я видел сон. Я все видел». Это вы подстроили. Я ни на не сомневался в правдивости своих слов. «Вась!» — Надя мягко тронула меня за рукав. «Ты, главное, не волнуйся!» Звучало так, будто она готовилась озвучить мне смертельный диагноз. «Это первое видение, или были еще?» Опять кольнула в памяти. Гусев усмехнулся. «Не я. Так проявляется знание!» Более оно не даст тебе покоя. Но вы знали, — уже осторожнее попробовал я, — что так случится, поэтому и отправили спать. Догадывался, — не стал лукавить Гусев. Зато как доходчиво, согласись. Город показывает тебе свои видения о прошлом и иногда будущем, чтобы ты понимал, находил и предотвращал катастрофы разного масштаба. Другие сенсоры чувствуют подземные водные токи, умеют находить и латать раны города, чтобы тьма не вырвалась бесконтрольно на поверхность. Таких называют лозоходами. Я подумала о Медине и ее тонкой усмешке, когда мы стояли возле стены севкабеля в ожидании остальных. Я же лозоход, всякое такое чувствую. Гусев меж тем продолжал, на этот раз тоном скучающего лектора. Медиумы видят заблудшие души города, слышат их голоса, и для этого им не надо погружаться наизнанку. Еще есть целители и психокинеты, работающие с памятью. Ну а ты? Вас в Нигеи принято называть резонаторами. Если ты сядешь спокойно и внимательно послушаешь, Гусев хотел сказать что-то еще, но его прервал внезапный грохот. На крыше металлически громыхнула, звякнула и тяжело заскользила с протяжным скрежетом. Надя насторожилась. «Что это?» Позавчера ночью, после сна в метро, было то же самое. Я кинулся к окну, дернул шпингалет, толкнул скрипнувшую от старости деревянную раму и высунулся наружу. В кухню ворвался ветер, забросив на стол край легкой занавески, смел несколько страниц из архива. Я оттолкнулся от окна и устремился в коридор вась донеслось вслед тревожная Надина. все в порядке отозвался гусев мне бы его уверенность наспех сунув ноги в ботинки и забыв о куртке я сбежал по лестнице и сходу навалился плечом на входную дверь тяжелая металлическая створка с насколько поддалась легче обычного наступив на собственные шнурки я споткнулся и вцепился в дверную ручку а затем услышал сдавленное шипение за границей видимости глаза разой! и удивлённая на выдохе. «Ты?» Выглянув из-за двери, Ярик раздраженно потер ушибленный лоб. «Что ты здесь делаешь?» «Следил?» Выдавил я, возвращаясь в вертикальное положение. «Тот же вопрос». Ярослав сумрачно оглядел парадную за моей спиной, задержался на мне, явно отметив отсутствие верхней одежды, всё понял и хмыкнул. «У судьбы города отличное чувство юмора». На самом Ярославе поверх обычной куртки теперь была еще и огненно-красная расстегнутая ветровка с нашивкой в виде грифона, логотипом института. Красный цвет, как язык пламени или знамя. «Я тут живу», — ответил Яниф Попад. «А я... вот». Ярик постукал резиновой насадкой костыля по асфальту. Серое покрытие дыбилось уродливой трещиной. Основание ее, подобно стволу необычного дерева, Тянулась из-под фундамента дома мимо парадной двери и дальше к раскидистым кустарникам полисадника. Как в подвале на фабрике. Только почему именно там? Я еще могу понять куклы, а тут. А мне только что сказали, что я один из этих ваших сенсоров или как. Я старался придать голосу как можно больше изумления, неверия и насмешки, в глубине души стыдливо осознавая, что на самом деле еще в лице ярослава поддержки. Тоже мне новость. Это стало ясно еще на фабрике. Я не ответил, хотя колкая насмешливость Ярика была обидной. Вместо этого попытался перевести тему. На крыше странно грохотало. Пару минут назад. Слышал? Слабая попытка провалилась. Лучше посмотри сюда. Невозмутимо оставаясь на своей волне, Ярик указал на трещину. Тут случился первый прорыв исконной тьмы. Мы тогда с братом дежурили. Должны были отправиться на инспекцию к в клуб, тот самый фримасон, как ты можешь догадаться. Но здесь на нас напали, и мы видели одного из пропавших детей, девочку. — Позавчера? — Именно. В интонации, с которой это прозвучало, угадывался скрытый вопрос. — Я вас слышал, но проснулся слишком поздно и не увидел. Там такое началось, что лучше тебе и не знать. Грифон спас меня просто чудом. «Какой грифон?» — хотел спросить я, но придержал любопытство. Спросил другое. «А как же девочка?» Ярик помедлил. «Не знаю. Я хотел найти что-то здесь. Подсказку или...» Он наткнулся на тебя». «Может, и не зря наткнулся». Я смотрел на трещину и лихорадочно соображал. Трещина из-под дома. Трещина в стене фабрики медицинских пособий. Трещина на станции метро, из которой сочилась темная вода. Черная вода. Под землей, где камень, произнес я. Хриплый голос вживленного в тело манекена репродуктора раздался в голове четко и ясно. Ярослав замер, уставился на меня тревожно, ошеломленно, неверяще, даже за плечи меня взял, разворачивая к себе, и пошатнулся. Вовремя подхватил выскользнувший костыль, чтобы тот не упал. — Повтори, что ты сказал. — Черная вода. В метро. Я только что видел это во сне. Гусев сказал, мол, видение, ну, как у многих ваших. Глаза у Ярика стали в прямом смысле по пять копеек. — Гусев? — Ну да, — пожал я плечами. — Наверху. И добавил зачем-то. — Чай пьем, с аладьями. Мне надо кое-что узнать, если ты не против. Не дожидаясь ответа, он оттеснил меня от двери и вошел в подъезд. А меня спрашивали. Подумал я, но без раздражения. Скорее, с легкой усмешкой. Правилами непользования лифтом в ранние часы мы, понятное дело, пренебрегли. «Ой!» — удивилась Надя, увидев нас на пороге кухни. «И вновь привет!» — рассеянно махнул ей Ярослав. «Глеб Борисович, вас давно не видно у нас в гостях». Гусев флегматично пожал плечами. А я заметил, что даже не удивился их знакомству. Существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. Все вокруг знали больше, чем я. Возможно, даже Надя. Не зря она такая веселая и взбудораженная. Наверняка успела выведать у Гусева вагоны маленькую тележку с пригоршней историей. После моего отдаления от дела института Маргарита Львовна не спешит делиться новостями. — Глеб Борисович, у меня к вам вопрос. — А у нас, — возразил Гусев сварливо, — лекция по гипотетической истории. Присаживайся и слушай. Все вопросы в конце. Ярик глянул на меня, затем на директора музея, но все же проковылял к столу и упал на стол. Парировал неохотно. — Неподходящий час для лекции не находите? Надежда оглянулась на окно, И в этом движении я угадал незаданный вслух вопрос «А сколько ж времени?». Блёклые водянистые, как прокисшая сметана, газовые облака едва разгорались на горизонте. В них едва ли прибавилась хоть капля света с момента, как мы переступили порог дома. Неужели все произошло так стремительно? Встреча с бабулей и директором русского музея, и разговоры потусторонних, и сон. Гусев меж тем выжидающе поглядывал на меня, Даже не скрывая, что ему крайне интересно наблюдать за моей реакцией. Говорят, напротив, хорошая беседа способствует замедлению времени. Директор поскреб вилкой по тарелке. Повисло молчание. Слышно стало, как почти неразличимо скрипит паркет в соседней комнате. То ли бабуля решила пройтись, то ли невесомый дух дома, или даже с самого времени заскользил по полу в своем полусонном бесконечном томлении. Сделалось не по себе. Странное покалывание, как ощущение приближающейся сказки, скользнуло по спине. Я затаённо переводил взгляд с Гусева на ребят и обратно. Ярослав что-то усиленно соображал, покусывая изнутри щеку. Притихшая была Надя, вдруг встрепенулась. Вскинула ладонь, похлопала по забытому на столе будильнику. Выдала и совсем не в тему. «Опять сломался. Или батарейки?» Глеб Борисович хмыкнул и хитро прищурился. Ярик нахмурился. Глянул из-под лоб ей и взял часы из рук надежды. Покрутил. «Не в батарейках дело». Он снова покосился на Гусева. Тот загадочно улыбался. Ярослав подтянул со стула свою сложенную куртку и, пошарив в кармане, вытащил на свет странного вида прибор. Продолговатый, зауженный с одного конца серебристый цилиндр напоминал обычный ртутный градусник прозрачный спереди и матовый по задней стенке. Внутри поблескивала красной жилкой градуированная шкала. Конец прибора тихонько подрагивал. «Зашкаливает», — обронил Ярослав, глянув на отметку. «Вы протянули сюда, изнанку». «По косвенным признакам тоже можно было догадаться», — вздохнул Гусев. Ярик хмыкнул. «Что это?» — сунула нос Надя. Фузеймер". Кокса. Фузей в часовом деле называют механизм, предназначенный для выравнивания крутящего момента в механических часах и тем самым обеспечивающий равномерность их хода. Джеймс Кокс, выдающийся ювелир и изобретатель XVIII века. Его знаменитое творение часы Павлин стоит в павильонном зале Эрмитажа. Можно предположить, что фузей мер Кокса прибор, измеряющий равномерность хода времени. Надя изобразила понимание. «Конечно. Я тоже о таком слышала. Дай потрогать». «Смотри, не разбей», — предупредил Ярик. Надежда увлеченно завертела незнакомый предмет, разглядывая его на свету. Невольно проследив за ним взглядом, я тоже развернулся к окну и заметил, наконец. Сквозь кухонные занавески в окне угадывались все те же молочно-серые сумерки, которые мы с Надей застали по возвращении домой. Я пригляделся. Что-то странное упрямо проявлялось сквозь знакомый, как собственные пять пальцев, пейзаж двора. Царапало взгляд. Через несколько секунд до меня дошло. Исчез ветер. Густые клубы облаков неподвижно стояли, пришвартованные к крыш, и напоминали инопланетные горные массивы. Трепетавшая под порывами строительная сетка замерла, вспучившись надутым парусом. «Вы остановили время», — догадался я. Но Ярослав возразил. «Не совсем так». «Во-первых, не остановил, а немного оттянул приближение рассвета», — сказал Гусев. «Во-вторых, это вполне себе обратимо». «Круть!» — восхищенно протянула Надя то ли в адрес прибора, то ли в ответ на слова Глеба Борисовича. Кажется, она единственная из всех присутствующих была в полнейшем восторге. Но как такое возможно? Гусев покачал головой. Все еще сомневаешься? Да, в общем, нет, я пожал плечами. Верните, со сдержанной вежливостью попросил Ярослав. Вы же знаете, что перепутье не игрушка. И знаю, это получше многих. Сейчас все снова встанет на круги своя. Директор отобрал будильник у Ярослава и на секунду прикрыл глаза. Положи мне руку на теме, Пусть теперь остановится время На тобою данных часах. Анна Ахматова, поэма «Без героя». С усмешкой проговорил он в полголоса, распев точно стихи. Рапит хора дим». Час увлекает за собой день. Латынь. Гораций. Казалось, я расслышал тонкий щелчок На грани сна и яви. Отдаленный и потому нереалистичный, как раскат грома в жаркий летний день. Секундная стрелка на часах вздрогнула, дернулась и нехотя шагнула вперед. А вместе с ней распахнулся, порвался невидимый кокон, окутавший кухню со всех сторон. Через окно хлынули звуки гол близкого проспекта, шелест проезжающих машин, похожие на эхо гудки кораблей от недалекого речного вокзала. Звуки раннего утра. Ластенька, обратился Глеб Борисович к Наде, — «не сочти за труд. Сделай мне еще сладкого-сладкого чая». И добавил уже куда-то в пространство. «Староват я стал для ваших фокусов». «Сейчас». Надежда деятельно запорхала по кухне. Зашипела выпущенная из крана вода, громыхнула крышка фильтра, стукнул поставленный на плиту чайник. Каждый ненавязчивый шорох раздавался отчетливо, громко, будто подчёркнуто и выделенный из тишины. Темнота за окном быстро рассеивалась, плавно теряя насыщенность и уступая место свету. «Перед рассветом самые темные часы», — поделился мудростью Гусев. Я растерянно моргала, а Ярик спрятал в кармане фузеймер и от нечего делать увлеченно перебирал пальцами по столу. Гусев деловито покопался во внутреннем кармане пиджака и выудил за цепочку золотые часы. Клацнула крышка. В верхней части корпуса блеснул на миг кроваво-красный плоский камень. Глеб Борисович сощурился над циферблатом. Сравнил движение стрелки с ходом будильника на столе. Так намного лучше. «Круть!» Уже не впервые протянула Надя, замерев заварочным чайником в одной руке и чашкой Гусева в другой. А вы только время останавливаете или еще что-то можете? Это не остановка времени в прямом смысле, пояснил Ярослав, не оборачиваясь. Скорее переход на перепутье, маленький такой шаг туда, где еще остается видимость привычного мира. Очень понятно, хмыкнула Надя, явно не понимающая, а от того вновь недовольная. Кстати, а можно мне тоже чаю? Улыбнулся Ярик. Кажется, лекция будет долгой. «Правильно. Как известно, где кончается время, часы не идут». Гусев задумчиво постучал пальцами по столу, подпер рукой подбородок и уставился на меня, но вместе с тем куда-то сквозь. Стало немного не по себе. Захотелось обернуться, однако я сдержался. «Время можно растягивать, замедлять, гнуть, сворачивать в петли». Но все это имеет лишь кратковременный эффект. По-настоящему управлять временем, говорят, возможно, только одним способом — с помощью так называемого «ключа от каждой двери». Ярик насторожился, пожевал губу, нахмурился. «Вы сейчас про Хлебникова?» Еще раньше Хлебникова эту концепцию сформулировал и озвучил Вильгельм Пель, пусть и другими словами. Вильгельм Христофор Эренфрид Пель, в Российской империи Василий Васильевич Пель, основал одну из старейших и известных аптек Петербурга XIX столетия. В 1850 году он купил для этой цели аптеку на седьмой линии Васильевского острова, которая стала носить название Аптека Пеля. Здесь располагалась лаборатория, фабрика по производству лекарственных препаратов и собственная стеклодувная мастерская. Вильгельм Пель первым ввел контроль качества сырья, основал Ассоциацию петербургских аптекарей и являлся поставщиком лекарственных средств для императорского двора. Что касается мистической славы, то Вильгельм Пель был известен не только в качестве аптекаря. Говорят, он занимался еще и алхимией. По сохранившимся рассказам петербуржцев, известно, что химик Дмитрий Иванович Менделеев нередко бывал в гостях у Пеля, и во многом благодаря ему Пришел к открытию знаменитой периодической системы. Смутно знакомое имя шевельнулось на границе памяти неясной картинкой. Кирпичный дом на пересечении одной из улиц и Большого проспекта. Вензель и золоченая каллиграфия над входом. Аптека профессора доктора Пэля и сыновей. Это который знаменитый аптекарь седьмой линии? Спросил я, пока тема разговора не свернула в сторону. Гусев кивнул. «Он родимый». «А кто такой Пель?» «Я имею в виду, почему это так значимо?» «Он тоже этот ваш хранитель из Нии ГИС Ярик прыснул в кулак. «Кто такой Вильгельм Пель?» Повторил он. «В России этот человек так известен, как Василий Васильевич Пель, один из самых уважаемых аптекарей Петербурга XIX века и заодно основатель института. «Конечно, о ком же я говорю?» «Но, простите», — Ярик развернулся Гусеву. «Этот ключ — еще больше миф, чем даже жертвенник Атакан. О ключе мы знаем только суть вещи, но даже не ее облик». «И в чем же его суть?» — скептически поинтересовался я. Соединить два мира — потустороннее перепутье и нашу материальную реальность, так называемый мир времени и мир пространства». «Потому что, как писал Хлебников, — встрял Ярослав, — время есть не что иное, как поставленное на макушку пространство». Велимир Хлебников — поэт, один из ярчайших деятелей русского авангарда. В 1912 году у Хлебникова вышла брошюра «Учитель и ученик», где приводились подсчеты законов времени. «Я искал правила, которому подчинялись народные судьбы. И вот я утверждаю...» что года между началами государств кратные 413, что 1383 года отделяют падение государств, гибель, свобод, что 951 год разделяют великие походы, отраженные неприятелем. Это главные черты моей повести. Половцы завоевали русскую степь в 1093 году, через 1383 года после падения сам «Самниума» в 290 году. Но в 534 году было покорено царство вандалов. Не следует ли ждать в 1917 году падения государства? По форме книга поэта представляет собой диалоги ученика, автора, со своей тенью. Гусев как раз цитирует «Третий закон времени» Хлебникова. «И потому сам он упорно призывал к созданию «Государство времени», которое должно прийти на смену государствам, воюющим за клочок пространства. В 1916 году Хлебников основал общество председателей земного шара, которое должно было состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии, в том числе за счет управления законами пространства и времени. Подхватил Гусев. Да уж, не зря говорят. Творчество — самый доступный вид магии в нашем мире. Так о многом сказать в паре строчек. Неспроста его обвиняли в шпионаже и даже в одно время запретили появляться в стенах института. Наши считали, что Хлебников работает на потусторонних. — А в чем хм, суть этого ключа от каждой двери? — спросил я. — Пока не улавливаю в том, что пространство и время — две взаимосвязанные вещи, как петля в знаке бесконечности, как инь и ян. В тоне Гусева слышалась сладострастная увлеченность любимой темой. Они существуют неотъемлемо друг от друга, при этом никто не может сломать барьер, чтобы подчинить себе их законы, чтобы объединить оба мира, как бы раскрыв воображаемую дверь, которая их разделяет, раскрыть ключом. Когда это произойдет, если это произойдет, не будет никакой разницы между перепутьем и реальностью. Полная власть над временем. И значит, при желании, бессмертие всему живому, вне забвения. «Ключевое слово «если», — хмуро заметил Ярик. «Подождите», — сказал я. То есть пель, по сути, был на стороне потусторонних? Простите за каламбур. Однозначно нет. Но гуманизм, будь он неладен. Попытка усидеть на двух стульях, и нашем и вашем. Институт, само собой, был против. Бессмертие всему живому. Перенаселение, голод, борьба за пространство. В конце концов, элементарное отсутствие развития. Если старая не отживает свой век и не попадает наизнанку, то куда приходить новому? Утопическая задумка, так и не ставшая реальностью. Гусев помолчал, скорбно кривя губы. Хотя, знаете ли, в последнее время поговаривают, что Пель все таки нашел ключ от каждой двери. «Это невозможно», — вмешался Ярослав. «И мы так считали. Но повторюсь». Слухами земля полнится. Многие предполагают, и некоторые деятели института не исключение, что такое вполне осуществимо. Пель же был алхимиком. Только вот последствия использования ключа грозили таким, что он посчитал правильным спрятать свое открытие подальше от чужих глаз. Ярик кивнул. И теперь потусторонние связались с духами, чтобы смести людей и занять их место. С помощью этого ключа, судя по всему. Потому что, если пустить время вспять, не будет города на месте старых развалин среди болот, куда пришел Петр, Будет что-то другое, что принадлежит только потусторонним. А дети... Дети, вероятно, плата потусторонних духом, — предположил я. Этот Вольдемар так и сказал. От меня не ускользнуло, как при упоминании бывшего приятеля Надя прикусила губу. «Ты начинаешь понимать», — похвалил Гусев. «Только есть одна загвоздка. Этот старый интриган Вильгельм, как и всякий помешанный на числах и магии, верил, что любой процесс в мире можно описать математическим законом и что существует формула любви. И более того, именно любовь Ключ к пониманию всего на свете. Ключ. Улавливаешь? Игра слов. Но с каким намеком? Отчасти я улавливал, хотя даже не пытался притворяться, что понимаю все, что мне говорят. Зато Ярослав слушал с напряженным вниманием. Гусев помедлил. Одним из последних авантюристов, кто искал ключ от каждой двери, желая изменить баланс сил, были, вероятно, известны вам. Матильда Кшесинская. Матильда Феликсовна Кшесинская, 1872-1971 года жизни. Русская и французская артистка балета и педагог польского происхождения. Прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка императорских театров. Известна также своим отношением с членами российского императорского дома. В 1890-1894 годах встречалась с цесаревичем Николаем Александровичем. И Николай Романов. К чему это привело в 917-м, пожалуй, не стоит упоминать. Полгорода попало наизнанку. Без влияния потусторонних не обошлось. Говорят, Кшесинская с Николаем многое обнаружили. Многое, но не все. А то, что нашли, успели спрятать чтобы ключ не попал в ненужные руки. «Но как я-то могу помочь?» — по-прежнему недоумевал я. Колыхнулась в памяти эхо недавнего разговора на фабрике. «Откуда у меня ваши способности, если сами говорите, что просто так ничего не бывает?» «Советую при возможности поинтересоваться своей родословной. Иногда там находишь много любопытных деталей». «А ты, если верить архивным документам...» Гусев похлопал ладонью по россыпи отданных Леней бумаг. «Один из потомков известной балерины». «В этом есть перст судьбы, учитывая мутную деятельность потусторонних и то, как внезапно ослабленный подземными толчками город выбрал тебя доверенным лицом для своих тайн». «И что я, по-вашему, должен сделать?» — спросил я. «Продолжить дело бывшей балетной примы». Гусев смущенно кашлянул, поняв, что сказал Нелепицу. «Ну, я имею в виду ее настоящее дело — найти разгадку. Иначе так до да, всеобщей катастрофы недалеко. Но для начала с ней надо бы увидеться. С Кшесинской». Несколько секунд я молча смотрел на него, а потом не выдержал, сдавленно хихикнул. Изнутри просто-таки распирала от нервной дрожи. Я?» Гусев спокойно смотрел на меня, почти не мигая. «Увидеться с призраком любовницы последнего царя? Вы для этого, простите, приволокли бабулю сюда?» Я вдруг сообразил, что перебарщиваю, и вздохнул, старательно пытаясь прийти в себя. «Возьмите Надю», — не особо рассчитывая на успех, предложил я. Раздражение и непонимание внезапно сменилось состоянием, которое Надежда обыкновенно весело характеризовала фразой «Пренебречь Она «Ана-то уж точно будет рада поучаствовать в вашем квесте». Надя заискивающе улыбнулась, подняв брови домиком. «Боюсь, так не получится», — покачал головой Гусев. «Надежда Наумовна поможет вам позже, но это не ее путь». Директор кивнул на осколок зеркала, который, забытый безделушкой, валялся на столе. Я послушно взял его в руки. Заглянул в прохладную туманную глубину и увидел себя. Долго и счастливо всплыла в памяти. Над головой моего зеркального двойника висела туманной петлей перевернутая восьмерка, бесконечность. «Так это правда артефакт?» Этакая мерила человеческой любви? Гусев кивнул. Но второй человек, неуверенно возразил я. Он найдется! Если будешь слушать себя. Главное, что нашелся ты. Я помолчал, размышляя, стоит ли озвучивать крутящийся на языке вопрос вслух, но все-таки решился. Ребята из лаборатории сказали, что вы оставили дела хранителя, и теперь только следите за музеем, попробовал я последний ход. Быть может, все-таки удастся избежать новых приключений. Почему не вернётесь? Гусев понимающе кивнул. Да, мы последнее время не в ладах. У Грифона его дома свои взгляды на происходящее и на древние пророчества. Я их не придерживаюсь. Думаю, пройдёт ещё немного времени и ты поймёшь. Ярик нетерпеливо заерзал. Значит, всё, что ищут потусторонние, это какой-то там ключ? Гусев покачал головой с видом игрока, припрятавшего козырный туз в рукаве. «Да подлинно известно только то, что ключей было несколько. И это логично. Время-пространство в связке — штука сложная. Правда, никто не знает, от чего они, и даже как они выглядят. Но вместе дают огромную силу. Вот вам и ключ от личины духа. Вот вам и невозможное оживление неодушевленного и украденные манекены. Ярик однозначно соображал быстрее меня. Все сходится. Но теперь я должен найти остальные, правильно понимаю? — уточнил я. — Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. — негромко отозвался Ярик. — Не один. У тебя есть отличные друзья из института. Они помогут. Друзья усмехнулся я. «Ты сомневаешься?» — хмыкнул Ярослав. «Друзья не высаживают тебя из машины посреди дороги и не уезжают, как ни в чем не бывало». Хотел сказать, я, но вовремя прикусил язык, спохватившись, что сам этого захотел, и вместо этого произнес. «Больше в себе, чем в окружающих». Ситуация, мягко говоря, рисовалась патовая. «А зря. Если потусторонние могут управлять временем, — Какая ирония, Ф что оно же их наизнанку и выкинуло, — усмехнулся Гусев. — То хранители подчиняют себе материальное пространство. И еще многое, что умеют обычные сенсоры. — Типа как расширенная подписка? — усмехнулась Надя. — То есть? Потихоньку два плюс два складывались в моей голове. Странный вопрос Лёни. Правда ли пространство в мастерской кукол менялось само собой, а не только когда я с ним взаимодействовал? Фокус Гусева с растворяющейся зеркальной гладью, семейное древо и факт, что хранителями становятся, как правило, целые отдельные семьи, из поколения в поколение. «Ты хранитель, Вася!» — отозвалась Надя вкрадчивым шепотом, пародируя интонацию персонажа известного фильма про мальчика-волшебника ярик отреагировал странно удивленно вытаращился на меня а затем азартно хлопнул себя по колену и расхохотался твою ж выдохнул он совершенно ошеломленно лёня вот стервец набрехал что пошутил а сам по нему не скажешь что он большой любитель юмора растерянно пробормотал я машинально потирая горло жуткие кадры убийства снова встали перед глазами да так явственно Что в воздухе на миг почудился сладковатый, спертый запах крови. Осталась одна проблема. Гусев красноречиво опустил взгляд под стол. Ярослав шаркнул гипсом, машинально пряча ногу под стул. Надежда Наумовна, принесите-ка ножницы, сейчас разберемся. Надя потянулась к ящику со столовыми приборами. С детства не переносивший вида крови и любых увечий, я поспешно отвернулся. Прослышалось лязганье и неприятный скрежет затвердевшего полимера. Гусев присвистнул. «Мы пробовали. Через целителя, пояснил Ярик, как бы заранее извиняясь. «Ноль результата. все бесполезно». «А мы не через целительство зайдем. С другой стороны. Через пространство». «Плоть — это что же пространство?» Звучало, честно говоря, сомнительно. Я почувствовал, как Ярик напрягся и все таки обернулся. «Не волнуйся. Я, можно сказать, в прошлом врач». Гусев сложил ладони лодочкой, занес над ногой Ярослава, но тот неожиданно остановил его. «Глеб Борисович, у вас же больше опыта?» — Мне смело начал Ярик. «Ну, допустим». Потусторонние весьма неохотно идут на сделки. Ни с людьми, ни тем более с сотрудниками института. А духи почти совсем несговорчивые. Что мог потребовать мастер-кукол в обмен на помощь потусторонним? «Жизнь», — покачал головой Гусев. Все, что мёртво или изначально не живо, хочет жизни. Не нужно быть умудренным опытом, чтобы это понять. Потусторонние призвали мастера-кукол, а теперь, вероятно, с помощью детей дух хочет призвать в наш мир кого-то из сородичей, кого-то покрупнее. Дети». Чистые души, чистая энергия, сильное жертвоприношение, большие возможности для возрождения, пусть и в теле куклы, но все же. Звучало так прямолинейно, так правдоподобно даже на уровне цинизма, без лишних отводов смыслов под текст, что по спине пробежала волна мурашек. Я поморщился. И тот разговор в общежитии Думают, раз загнали духов под землю, то все. А не хоп и в личинку. Она открывается с помощью ключей, типа того, только нужно спрятать живую душу. Ты Темников, конечно, гений все дела, но я не понимаю, как можно ключом запереть то, что даже на руке не взвесить. И если ключ особенный, то возможно что угодно. Проговорил я в полголоса. Сам себе. Потусторонним, свободу перепутья и объединение его с нашим миром а духом — возможность жить в верхнем мире среди нас. «Но сам мастер кукол!» — встревожился Ярик. «Явился же он как-то!» «И Паш, то есть мой брат, он не ребенок. Глеб Борисович вздохнул. «Не хочу тебя расстраивать, парень, но все сходится к тому, что твой брат стал той самой разменной монетой. Его жизнь в обмен на возрождение духа. Ярик не замер даже. Застыл, закостенел, почернел лицом. Молчание загустело в воздухе вязкой тишиной. «Даже если все окажется так», — подумав, медленно проговорил Ярослав, «еще есть Марго и ее сестра, и дети. Нам надо их найти». Гусев только плечом пошевелил, точно отмахнулся. «Может, найдете». Только прошу, город не сгубите. еще вопросы? Ярик нахмурился. Лекция окончена. Делайте, что нужно. И гораздо мягче. Пожалуйста. Гусев коротко улыбнулся половиной лица, будто судорога пробежала. Он потёр ладони и неподвижно задержал их в воздухе, заслоняя тенью ногу Ярика. Ничего особенного не произошло. Ни искр, ни мерцания цветного света ни других условно-волшебных вещей. Просто в какой-то миг Глеб Борисович убрал руки, и вместо синего опухшего сустава стала видна здоровая розовая кожа и округлая выпуклость в кости. «И все? несколько разочарованно, с детской обидой уточнила Надежда. «Ты просто не видела, не могла увидеть». Ярик глянул на Гусева, пошевелил стопой, затем осторожно поднялся. Мастерство не пропьешь, довольно сообщил Глеб Борисович. Ярик тихонько попрыгал на месте. Спасибо. Нет, правда, спасибо. На оглядела всю нашу небольшую компанию. Значит, вы сейчас уйдете? Все? Поглядела на часы в телефоне. А мне на пары в универ. Ярослав усмехнулся. Был бы рад поменяться с тобой местами. Не стоит ответил за Надю Гусев. В коридоре заскрипел паркет. Следом раздался дребежащий звук. Тетя Рая вкатила на порог кухни портновский манекен, обмотанный отрезом пёстрой ткани, причудливо сколотыми булавками тут и там. "Как у вас дела?" спросила она с игривой ноткой, но безадресно. Ярик почтительно улыбнулся. Знаменитые во Франции 17-18 века бизарные ткани Ткани типа «бизар» — от английского «бизар» — причудливой диковинной. Особый тип тканей с яркими фантазийными орнаментами, мода на которые возникла во Франции на рубеже 17-18 веков, затем распространилась по всей Европе и просуществовала около 20 лет. Сознанием дела сказал он. «Известно, Петр Великий не любил щеголять, но одевался всегда со вкусом, строго и дорого». Однако в своем гардеробе имел также несколько домашних накидок из такой ткани. Никогда бы не подумал, что данная традиция костюма может великолепно смотреться и в современности. Раиса Пантелеймоновна хмыкнула со сдержанным одобрением пополам с удивлением. «Недурно. Беру свои слова обратно. По поводу обучения». «Раечка», — мягко привлекая к себе внимание бабули, сказал Гусев. «Будь добра». «Соориентируй молодых людей, где найти Матильду Феликсовну». Я мысленно отметил, что рядом с бабулей директор Гусев начинает вести себя как провинившийся школьник. Но особого удовольствия открытие не доставило. Последний раз, когда ее видели, Кшесинская сказала, что особняк стал слишком шумным местом, и она отправляется туда, где ангел смотрит на город. Не имею ни малейшего понятия, где это. Финальную фразу бабуля произнесла с таким вызывающим пафосом, что кто угодно тоже захотел бы во что бы то ни стало не иметь ни малейшего понятия о местонахождении призрака балерины. «Мы найдем, заверил Ярослав и встал, круговыми движениями разминая вылеченную ногу. Стоя в позе фламинго, он вдруг растерянно заозирался и коротко рассмеялся. «Есть одна более прозаичная незадача. Второй ботинок остался дома». «Я принесу Васькины», — выпалила Надежда, зачем-то подхватывая кухонное полотенце, и опомнилась. «Вась, можно? У вас же один размер, похоже». Ярик благодарно улыбнулся ей мягкой улыбкой. Надя зарделась и, пытаясь скрыть это, юркнула в коридор. Молодежь, проговорила Раиса Пантелеймоновна с непонятным выражением то ли легкого пренебрежения, то ли ностальгии.